Посвящается Элизабет Крейк. Американская танцовщица с 1926 по 1934 год, подруга Селина. Наша жизнь в ночи без света, путешествия я зимой. В небесах, что тьмой одеты, путь прочесть мы чимся свой. Песня швейцарских гвардейцев, 1793 год Эпиграф представляет собой цитату не из песни швейцарских гвардейцев 1793 года. Полк королевской швейцарской гвардии был целиком истреблен 10 августа 1792 года при взятии народом дворца Тюэлери и свержении монархии. Это начало старинной песни швейцарских наёмников, написанной по-немецки. Её пели солдаты немецко-швейцарского полка Наполеоновской армии перед переправой через Березину в 1812 году. Почему песня и получила затем название Березина Лида? Первый французский перевод её опубликован в 1913 году. Путешествовать полезно. Это заставляет работать воображение. Всё остальное разочарование и усталость. Наше путешествие целиком выдумано. В этом его сила. Оно ведёт от жизни к смерти. Люди, животные, города и вещи всё выдумано. Роман это всего лишь вымышленные истории. Так говорит Литрэ. а он никогда не ошибается. И главное, то же самое может проделать любой. Достаточно закрыть глаза. Это по ту сторону жизни. Литре Эмиль, 1801-1881. Французский филолог и философ-позитивист. Автор классического словаря французского языка. Четыре тома. 1863, 1872. Том дополнений 1878. Началось это так. Я всё помалкивал, не гу-гу. Это Артур Ганат меня за язык потянул. Он тоже студент-медик, свой парень. Встречаемся мы, значит, на площади Клеши. Время после завтрака. У него ко мне разговор. Ладно, слушаю. Что на улице-то стоять? Зайдём? Ну, зашли. Здесь на террасе только яйца варить, заводит он. Давай в кафе. Тут мы замечаем, что на улице ни души. Такая жара из овощиков и технет. В холода тоже никого не бывает. Помню, все тот же Артюр сказал мне на этот счет. Вид у парижан всегда занятой. А на самом-то деле они просто гуляют с утра до ночи. Недаром, когда не очень разгуляешься, слишком жарко или слишком холодно, их опять совсем не видно. Сидят себе по кафе, да кофе с молоком или пиво потягивают. Так-то оно, вот говорят, век скорости. Это где? Всё болтают большие перемены. В чём? По правде сказать, ничего не изменилось. Все по-прежнему любуются сами с собой и точка. И это тоже не ново. Изменились одни слова. Да и те не очень. Одно другое, мелочь всякая. Изрекли мы эти полезные истины и сидим довольные собой на дамочек в кафе пялимся. Потом разговор переходит на президента Пуанкаре. Пуанкаре, Раймонд, точнее Пуанкаре, Ремон, 1860-1934, президент Французской республики в 1913-20 годах, один из наиболее агрессивных подготовителей Первой мировой войны. Он в то утро как раз собирался быть на торжественном открытии выставки комнатных собачек. Потом слово за слово перескакиваем на Тан, где об этом написано: "Тан, вот эта газета принимается меня заводить Артур Гонат. Нет такой другой, чтобы французскую нацию лучше защищала. Очень это французской нации нужно. Да такой нации и нет". Отвечаю я, чтобы показать. Сам, мол, подкован, и все у меня тип-топ. Нет, есть. В наилучшем виде есть. И нация, что надо, гнет он свое. Лучшая нация в мире. И козел тот, кто от нее отрекается. И давай на меня пасть разевать. Я, понятное дело, не сдаюсь. Свестишь. Нация! как ты выражаешься это всего-навсего огромное скопище подонков вроде меня гнилых, вшивых, промёрзших, которых загнали сюда со всего света голод, чума, чирь и холод, даль что уже некуда море. Вот что такое твоя Франция и французы. Бардамю возражает он важно и малость печальна. Наши отцы были не хуже нас. не смей о них так вот уж то верно то верно артур конечно не хуже такие же злобные и роболепные даром что их насиловали грабили кишки им выпускали а главное безмозглые так что не спорю ничего мы не меняем ни носков ни хозяев ни убеждений а уж если и поменяем то слишком поздно покорными родились покорными и подохним. Для всех мы бескорыстные солдаты-герои, а на деле говорящие обезьяны, болтливые плаксы, миньоны короля голода. Миньоны прозвище фаворитов французского короля Генриха III во Луа, 1551-1589, правил с 1574. Ханджи и распутников с противоестественными наклонностями. Вот он нас и употребляет. Чуть заертачился, как он прижмёт. У него руки всегда нас за глотку держат. Тут уж не поговоришь, гляди, чтобы глотать не помешал. Не за грош ведь удавит. Разве это жизнь? Но есть же любовь, Бардамю, А я, Ганату, Артюр, любовь — это вечность, что заменяет пуделем тумбу. А у меня свое достоинство есть. У тебя? Анархисты и все тут. Хитрюга он со своими передовыми воззрениями. Это же сразу видно. Верно, толстомясый, я анархист. И вот доказательство. Я тут сочинил кое-чего вроде молитвы. социальной молитвы месть. Сейчас ты мне скажешь, как она тебе называется, золотые крыла. И я декламирую. Бог, что считает минуты и деньги, Бог отчаявшийся, похотливый и хрюкающий, как боров, что валяется где попало брюхом кверху и всегда готов ластиться. Вот он наш повелитель. Пойдём же друг другу в объятие. Вот твоего сочинения нет ничего общего с жизнью. Я за установленный порядок и не люблю политики. И в день, когда отечество позовёт меня пролить кровь за него, я отдам её и филонить не буду. Вот что он мне ответил. А тут, хоть мы ничего не замечали, к нам из-под Тишка подбиралась война. Да и голова у меня пошла кругом. Спор у нас был короткий, но жаркий, и я притомился. К тому же чуток разволновался, официант обозвал меня жалобом, я чаевых мало дал. Словом, мы с Артуром помирились окончательно и почти во всём пришли к одному мнению. В целом ты прав, примирительно согласился я. В конце концов, все мы плывём на одной большой галере и гребём, что есть сил. С этим ведь не поспоришь, сами как на гвоздях сидим. и других с собой тянем, а что с этого имеем? Ничего. Одни удары дубинкой, вечные нехватки, брихнюй, прочее свинство, работать надо, далдонит нам. А ихняя работа это ещё гажее, чем всё остальное. Торчишь в трюме, провонял в змок от пота и на полюбуйся, на палубе прохлаждаются хозяева, дышат свежим воздухом, баб на коленях держат, красивых, розовых, раздушенных Потом нас наверх вы свистывают. Господа надевают цилиндры и принимаются нас накачивать. Падлы, война. Мы им покажем сволочам с родины номер 2, они у нас все на воздух сыграют. Вперёд, вперёд. На борту есть всё, что надо. А ну хором рявкнем для начала так, чтобы всё затряслось до да здравствует родина номер 1. Пусть всюду слышно станет. А кто громче всех зарёт, тому медаль и хрестов гостинчик. А кому чёрт побереги, не охота подыхать на море, пусть подыхают на суше. Там оно ещё удобнее, чем здесь. Что верно, то верно, одобрил Артур. Его вдруг легко убедить стало. Тут как нарочно мимо кафе, где мы окопались, проходит полк. Впереди верхом командир Здорово симпатичный. И, видать, парень ухо. Меня так и подкинуло от энтузиазма. Схожу-ка посмотреть. Так ли все это? Кричу я Артюру и отправляюсь записываться в добровольцы. — Мудак ты, Фердинанд! — кричит он мне вдогонку. Наверняка раздосадован, что мой героизм произвел впечатление на публику вокруг. — Конечно, — Я на такое его отношение малость обиделся, но не остановился, меня уже повело. Я здесь, здесь и останусь, говорю я себе. Ответ генерала с 1859 года маршала Мари Эдма Патриса Мариса Макмагона 1808-1893, командующему после взятия французами Малахова кургана под Севастополем в сентябре 1855 года. Увидимся рядиска, успеваю я ему прокричать. прежде чем исчезнуть за углом вместе с полковником, полком и оркестром. Всё произошло именно так, как я говорю. Маршировали мы долго, одна улица, другая. И на каждой гражданские с жёнами подбадривают нас и цветы нам кидают, а на террасах у вокзалов, в церквях полным-полно народу. Да, уж патриотов тогда хватало. Потом их поубавилось. Потом пошел дождь, и стало их еще меньше. А затем и овации прекратились. Ни одной за всю дорогу. Выходит, остались одни свои? Шеренга за шеренгой? А тут и оркестр замолчал. «Э — Э-э-э, — подумал я, видя, как все оборачивается. — Да это вовсе не забавно. Надо бы все сначала начать. И уже собрался дать деру. Поздно. За нами, гражданскими, по-тихому закрыли ворота. Мы, как крысы, угодили в ловушку. Если уж влопался, то как следует. Нас посадили на лошадей, но через два месяца опять спешили. Так оно, наверное, дешевле. В общем, как-то утром полковник хватил со своего коня, и ординарца тоже. Тот подевался неизвестно куда. видимо, приглядел местечко, где пули свищут реже, чем на дороге. Посереди дороги мы оба и остановились: полковник и я с книгой приказов. Он в неё их записывал. Вдали, очень-очень далеко, посреди шоссе чернели две точки, точь-в-точь -точь, как мы, только это были немцы. Уже добрых четверть часа стрелявшие без остановки. Наш полковник, может, и знал, почему эти двое полят. Немцы, пожалуй, тоже знали. А я, ей-богу, нет. Сколько ни копался в памяти, одно скажу: ничего худого немцам я никогда не делал. Всегда был с ними до упора любезен, до упора вежлив. Немцев я малости знаю, я даже в школе их не учился где-то под Ганновером, когда ребёнком был. Я говорил на их языке, тогда они казались мне шайкой маленьких горластых кретинов с блёклыми и уклончивыми глазами, как у волков после уроков мы вместе ходили тискать девчонок в ближний лесок а ещё стреляли из арбалетов и пугачей по четыре марки штук пили подслащённое пиво но это одно а садить по нам посерить дороги даже слово предварительно не сказав совсем другой. Разница немалая, форменная пропасть, через чур большая разница. В общем, война это было что-то непонятное. Так продолжаться не могло. Может, с этими чудиками стреслось что-то особенное, чего я не чувствовал. Во всяком случае, я за собой ничего такого не замечал. Моё отношение к ним не изменилось. Мне даже вроде как хотелось понять, с чего они стали такими грубиянами. Но ещё больше хотелось удрать, отчаянно, нестерпимо хотелось, до того мне всё это показалось вдруг следствием какой-то чудовищной ошибки. В такой передряге остаётся одно дать дёру, решил я, поразмыслив. Над нашими головами в двух, а то и в одном миллиметре от виска Одна за другой звенели стальные нити, натягиваемые в жарком летнем воздухе пулями, которым так нетерпелось нас убить. В жизни я не чувствовал себя таким ненужным, как под этими пулями и в солнечном свете. Безмерное вселенское издевательство.